И «Именно это я ему в сущности и сказала. Меня не обмануть, говорю я, ни за что на свете». На что джентльмен приятно рассмеялся и сказал ей, что она очень самоуверена. А она ответила, что уверена, но не объяснила, почему. Но мне она сказала, что когда растишь ребенка с пяти лет, и моешь его, и одеваешь, и все делаешь, то, само собой, будешь знать все, что положено. Я не знаю, как много она бы еще рассказала, потому что в этот момент пояс остановился и вошла толпа людей. Мы больше не разговаривали, но на платформе она обернулась и пригласила меня навестить ее, когда в следующий раз я буду в Блэкхиде, и я записала для нее свое имя и адрес. Фрэнк Эбот с острым интересом ждал продолжения. «Да, а почему вы это сделали?» мисс Сильвер сложила руки на вязание. Я подумала, что она была неосмотрительна и боялась, что она, возможно создала ложное впечатление. Я сочла вероятным, что она может оказаться в трудной ситуации и подумала, что вряд ли у нее есть кто-то с кем ей захочется посоветоваться. И что ей может понадобиться совет. Что-то вроде этого, Фрэнк, но, пожалуй, не так определенно. Трудно не быть благоразумным, когда событие уже произошло. С минуту он молчал, потом сказал. Вкратце так. Нелли Коллинз обладала, или притворялась, что обладала, какой-то особой информацией об Энни Джойс. Если Энни Джойс мертва, эта информация не представляет ни малейшего интереса ни для кого. Если только Джослин не имеют каких-то оставшихся сомнений относительно того, действительно ли выжила именно леди Джослин, в этом случае они были бы рады прямым доказательствам и благодарны Нелли. Тут нет возможного мотива для убийства. С другой стороны, если та, что выжила Энни Джойс, а леди Джослин мертва уже три с половиной года, как и написано на надгробии, Тогда женщина, которая заняла ее место, должна играть по очень высокой ставке. Она, очевидно, считает, что добилась успеха. И тут вдруг появляется Нелли Коллин со своим «Я мыла ее и одевала, и уж кому о ней не знать, как мне». «Никакой более сильный мотив и не требуется». «Верно», — сказала Бисс Силвер. Но ей звонил и договаривался встрече мужчина. «Да, от имени леди Джосли? «А вы совершенно уверены, что Нелли Коллинз так сказала?» «Я совершенно уверена, Фрэнк!» Он отодвинул стул и встал. «Тогда ставлю миллион к одному, что у леди Джослин имеется совершенно несокрушимое алиби».